Глава тридцать Ниса. Утром следующего дня я просыпаюсь и по привычке выглядываю в окно, потянувшись, улыбаясь тому, как поменялась картинка в пустыне. Барханы снова передвинулись, изменив контуры пейзажа. Привожу себя в порядок, а выйдя из ванны, замираю ненадолго. На моем столе стоит коробка с принадлежностями для рисования, которая вчера прожигала край стола в кабинете Амара. Паршивый трус. все же побоялся вручить мне лично. Интересно, он боится меня или моей реакции? Подхватив коробку, ставлю ее на маленький стеклянный столик и перетаскиваю все к окну. Открываю двери на балкон и выхожу, чувствуя босыми ступнями тепло деревянного настила, упираясь ладонями в балюстраду и делаю глубокий вдох. Ранним утром в пустыне еще прохладное можно дышать полной грудью, как будто воздух совсем не наполнен песком. Наверняка я сейчас втягиваю ноздрями мелкую песчаную пыль, но мне все равно. Главное, что воздух свежий, а особая атмосфера пустыни делает момент еще более волшебным. Доброе утро, госпожа. здоровается Зухра. Господин ждет вас к завтраку в столовой. Я буду завтракать здесь. Несите на балкон. Усаживаясь в плетеное кресло и наблюдаю за тем, как Зухра, поджав губы, удаляется из комнаты, усмехнувшись, снова поворачиваясь к пустыне, поджав под себя ноги и мысленно рисуя очертания барханов. Присматриваюсь к каждой линии каждому сгибу, удивляясь тому, как порой симметрично они выглядят. Доброе утро, Ниса! Раздается над головой голоса Мары, и я встракиваю. Доброе. Бросая ему, повернувшись, а потом резко отвожу взгляд. Он стоит возле меня в одних легких белых брюках. Ты хочешь зохру до сердечного приступа довести? Иронизирую, чтобы скрыть свое волнение. Отворачиваясь к пустыне, стараясь негромко сглотнуть слюну, которая наполнился мой рот при виде мужа. Я до сих пор помню, какая на вкус его кожи. Мне кажется, я даже могу почувствовать, как он наполняет меня. Приходится сжать бедра, чтобы немного облегчить возникшее между ними напряжение. Тебе идет этот халат. Я и сама знаю, что идет. Мне вообще поразительно идет их местная одежда. И она мне нравится, только пугает очень. Вдруг сейчас я соглашусь на шелковый халат до пят, а завтра меня, как куклу, закутают в кокон и заставят есть, приподнимая покрывало. Это же ужасно! Что ты здесь делаешь?» Спрашиваю, глядя на то, как Амар с комфортом располагается в кресле напротив. «Собираюсь позавтракать», — спокойно отвечает он, с нечитаемым выражением лица. «Ты, кажется, собирался сделать это в столовой. Не хочу завтракать в одиночестве. Я думала, это твое любимое занятие. Позавтракать? Быть в одиночестве?» Ты ошиблась. Я хочу провести время с тобой, а я хочу искупаться в бассейне. Выпаливая внезапно пришедшую мысль, пока наблюдая, как Зухра и Вафа расставляют перед нами тарелки и ставят небольшие чашечки, от которых поднимается горьковатый аромат кофе. У тебя нет токсикоза по утрам? – спрашивает Тамар, беря вилку. Какое отношение он имеет к бассейну? И откуда ты знаешь про токсикоз? Просто знаю. Так что? Нет у меня никакого токсикоза. Психу схватив свои приборы и разглядывая аппетитные пахнущие блюда. «Приятного аппетита, Ниса!» — усмехнувшись, желает Тамара, и мы приступаем к завтраку. Я уже думаю, что мои слова насчет бассейна останутся без внимания, но он неожиданно спрашивает. «Насчет бассейна — это единоразовая акция, или ты хочешь, чтобы бассейн располагался здесь?» «Здесь хочу!» — отвечаю, задрав подбородок. «Не очень хорошая идея». «Почему это? Тебе жалко для меня бассейна? А ты в курсе, что ребенок лучше развивается, если во время беременности его мама часто плавает? И вообще, ты забрал меня от океана!» Неужели рассчитываешь, что я так быстро забуду, что выросла на воде? Я так эмоционально обсуждаю с ним свою тоску по океану, что неожиданно для меня самой на глаза наворачиваются слезы. Ты вообще хоть чуть-чуть думаешь о моем положении? Начинаю плакать сама в шоке от того, как легко слезы льются из глаз. Но мне нравится тот ужас и растерянность, которая застыли на лице Омара. Ты понимаешь, что для тебя почти ничего не изменилось. Всего лишь плюс одна жена и радостное ожидание наследника. А для меня... У меня вся жизнь пошла под откос. Учеба, привычная жизнь, друзья, семья, серфинг, все это осталось там, куда мне нет возврата. Зато тебе на все наплевать. Амар молча встает и, посмотрев на меня еще пару секунд, выходит из спальни, а я начинаю рыдать еще громче. Мне так чертовски обидно, что он проигнорировал и мою просьбу и мою истерику. То есть я тут должна захлебнуться слезами, а ему плевать? Так он заботится о матери своего будущего ребенка. Чертов эгоист. гребаный, черствый чурбан, бесчувственная полена. Успокоившись, я заканчиваю завтрак, выпиваю витамины, а потом сажусь рисовать. Правда, приходится прерваться на обид, после которого не в силах бороться со сном я засыпаю. Просыпаюсь в отвратительном настроении. Меня раздражает буквально все. Моя постоянная сонливость, бесчувственность Амара, отсутствие воды рядом, палящее солнце, из-за которого я не могу выйти на балкон, когда мне хочется. А, и чувство голода, ощущение такое, что мой желудок уже сам себя поедает. Встав с кровати, я по привычке подхожу к балконной двери. Видимо, пока я спала, заходила зухра и закрыла шторы, чтобы мне не мешал солнечный свет. Распахнув их, потягиваясь, и зевая, разглядывая плавящий воздух пустыни. Скоро температура пойдет на спад, и я могу рисовать на балконе любой с нереальным закатом. Некоторые специально выезжают в такие места, чтобы посмотреть на заход солнца, а у меня теперь каждый день есть такая возможность. Да еще и в комфортных условиях. Интересно, как скоро мне надоест созерцать бархан? Спускаюсь вниз пообедать, вхожу на кухню, где, как всегда, шуршит вафа. Я начинаю привыкать к этой рутине. Я бы даже сказала, что она становится для меня в некоторой степени уютной. Вафа, скажи, у нас есть что-нибудь поесть? спрашиваю ее, но столкнувшись с ее задумчивым взглядом, вспоминаю, что она не говорит по-английски. Ой, хихикаю я и показываю словом ем. Еда есть? Вафа медленно кивает, усмехнувшись и жестом приглашает меня выйти из кухни. В смысле? Это так она собирается меня кормить? Просто выгнать иди мол воды попи. Нахмурившись, иду к холодильнику, распахиваю его и изучаю содержимое. Вафа медленно убирает мою руку с дверцы и заглядывает в глаза, что-то таратория на арабском. «Что? И в холодильник нельзя заглядывать? Но я голодна!» Взрываюсь, потому что желудок уже, кажется, прилик к позвоночнику. «Ну и к черту вас всех! Умру от истощения!» Вылетаю из кухни. Вафа что-то кричит мне в спину, но я не останавливаюсь. Открываю первые попавшиеся двери и оказываюсь на застекленной террасе. Замираю на мгновение от развернувшейся на заднем дворе картины. А здесь есть на что посмотреть. Люди суетятся вокруг небольшого котлована, укладывая в него толстую пленку. Я до последнего отказываюсь верить в то, что это гидроизоляция для бассейна. Да ладно! За те пару часов, что я спала, они успели вырыть котлован и уже пытаются сделать из него бассейн. Амар, правда, что ли, сделает это? Он услышал мою просьбу. Это просто невероятно. Я медленно прохаживаюсь из стороны в сторону, следя за работой мужчин. Справа сложены большие рулоны газонной травы. «О нет, Амарвит ведь испортит пустыню этой зеленью. Пару новых пальм можно было бы добавить, чтобы дать больше тени, но газон — это зря». Восторг бурлит во мне, заставляя покинуть помещение и взбежать на второй этаж в поисках мужа. «Пока еще не знаю, что хочу сказать ему, но я точно должна выразить свое недовольство по поводу газона, ну и немножко похвалить его за бассейн». Влетая в кабинет без стука, но, наткнувшись на хмурый взгляд Амара, даю заднюю. «Стоять!» — резко произносит он. Откладывая на стол телефон, по которому до этого говорил. Я бросаю ногами в пол, застигнутая его резким тоном и тяжелым взглядом. «Что ты хотела, Ниса?» «Меня не кормят обедом. Спасибо за бассейн. Газон лишний. Добавь пару пальм». ты выдаю скороговорка и уже хочу ретироваться, как Омар снова пригвождает меня к месту с твоим взглядом. «Зайди и закрой дверь». Как только я это делаю, он склоняет голову набок и, прищурившись, смотрит на меня. «А теперь четко и помедленнее. Начни с обеда. Вафа не хочет меня кормить». «Как-то не хочет. У нее есть прямое указание следить за твоим питанием». «Не знаю. Я пришла на кухню, попросила еду, а она не дала. Потом я хотела заглянуть в холодильник, она закрыла его дверцу и махнула, чтобы я сваливала из кухни». И в этот момент шлюзы снова прорывает. «Мне становится так жалко себя, несчастную, которой даже еды в этом доме не достается, что я плачу. Горько, как будто и правда умираю с голоду». Амар поднимается с кресла и делает пару шагов ко мне, но потом сжимая челюстью, останавливается. «Уверен, это какая-то ошибка». Он поднимает телефон и куда-то звонит. Болтает на арабском, пока я плачу, иду к балконной двери и пытаюсь сквозь слезы рассмотреть процесс работы во дворе, но широкий балкон мешает, и мне почти ничего не видно. Ниса. Я оборачиваюсь и смотрю на Амара. Он опять недоволен. Снова мной. Как же они мне все сточертели. Все в этом доме, как один с поджатыми губами и хмурыми взглядами. Чувствую себя рядом с ними провинившимся ребенком.